Глава 18. Пища мастеровых во время поста. Споры. 45 блинов, булка с солью, булка, подвешенная к потолку. Великий пост относительно пищи строго соблюдался хозяевами. Да оно и выгодно было кормить рабочих постными щами и кашей на постном масле. Рыба варилась только в Благовещение. Мастера и ученики, работая по 14-15 часов в сутки, были голодные, и у них в это время часто возникали разговоры о еде. У кого что болит, тот о том и говорит. Разговоры эти часто приводили к спорам. «Эх, хорошо бы теперь блинков поесть!» — начинает мечтать вслух какой-нибудь мастер. «А сколько бы ты теперь мог съесть блинов?» Задает вопрос такой же проголодавшийся мечтатель. До «Да штук тридцать пять съел бы за милую душу». «Ну, тридцать то всякий съест, а ты сорок пять съешь». «И сорок пять съем». «А не съешь». «Съем». «Давай поспорим». «Давай». Условливаются. Тот, кто берется съесть сорок пять блинов и не съест их, а оставит хоть в пол блина, Платит рубль тому, кто покупает эти блины. Если же съест, то другой спорящий остается в убытке, и стратившись на покупку блинов. Взявшийся съесть 45 блинов, ставил в условие, чтобы ему во время еды дали ковш квасу, который продавался в овощных лавках и стоил корец. Деревянный ковш с короткой ручкой. Одну копейку. Посылали за квасом и блинами. Их приносили горячими прямо из пекарни. Вся мастерская следила за процессом съедания блинов. Первые блины шли ходко. Их почти целиком проглатывал проголодавшийся. А к середине уже упирались. Едок все чаще и чаще прикладывался к квасу. А к концу уже с трудом проглатывал тяжелые, вязкие и остывшие блины. Бывали случаи, что едок никак не мог осилить 3-4 последних блинов и проигрывал рубль. Бывали споры и другого рода, основанные на недогадливости одного из спорящих. Например, предлагалось есть простую маленькую булку, стоящую 2,5 копейки, и на грош добавку. «Какого же ты добавку даешь? Может, ядовитого чего?» Или гвоздей? – спрашивал недогадливый. Нет, съедобного. Недогадливый соглашался. Били друг друга по рукам. Третий разнимал, то есть был свидетелем. Посылали в лавку купить булку и на пол копейки соли, а ее на пол копейки давали чуть ли не фунт. Эта забава была не из приятных. Воды во время еды не полагалось. А вот спорщик с трудом ел небольшую булку с большим количеством соли, а соль в то время была неочищенная, крупная, Из дёсен показывалась кровь. И спорщик просил воды и проигрывал пари. Еще был забавный спор: съесть булку, подвешенную к потолку на тонкой веревочке, но не дотрагиваться до нее руками и чтобы ни один кусочек из нее не выпал. Особенно трудно было кусать булку в том месте, где она была перевязана веревочкой. Тут была нужна особая сноровка и осторожность, чтобы остаток булки не выпал из завязки.